Что бы они ни писали, от них останется скрытым, можно убить или нет. Это известно нам, только нам, только тем, кто убил. Я вот знаю, знаю, наверное, что Слезкина невозможно было убить. Ни в коем случае невозможно. Какой бы он ни был, какой бы я ни был, что бы я ни думал о нем. По мере того, как Болотов говорил, Он все более изумлялся себе, своей смелости, своим дерзким вопросом. Его немощные и скупые, рожденные той несчастную ночью мысли, еще никогда не выливались в слова, и теперь, когда он громко их произнес, ему стало страшно. Он почувствовал, что обманывает себя. Но в чем именно был обман, он понять не умел. А мы... убили его. С тоской закончил он и умолк. Слёскина убить нельзя. Так. Скушно точно с просонок, сказал Серёжа. А драгуна можно убить? Драгуна? Да, драгуна. Почему вы говорите только о Слёскине? Драгуна тоже нельзя. Ну вот, нельзя. А ведь вы убьёте его как муху, и ваша совесть будет молчать. Кто вчера убил офицера? Вы? Я? Константин? Почему вас эта смерть не волнует? Ведь этот офицер не виновен ни в чём, приказ исполнял. Так почему же? Новым для болота вы надломленным голосом продолжал Серёжа Не потому ли, что стреляли мы все, и нельзя разобрать, чья именно пуля убила его? И еще потому, что офицер не кричал, а если и кричал, то не было слышно? Вы говорите, нельзя. Вы и на самом деле, пожалуй, так думаете. Но смерти драгона вы ведь не чувствуете. Вы не видели его смерти, для вас он просто свалился с седла». А у Слёскина вот жена рыдала. Вы правы, задумался Болотов. Он почему-то не удивился, что Серёжа не только угадывал его мысли, но и решался оспаривать их. Но ведь тем хуже. Я тогда ничего не пойму. Вы знаете, раньше, пока пока мне не пришлось убивать, я думал, что всё это просто партия велит убить и убил а кто убьёт тот герой жизнь мол свою в жертву принёс я ведь долго так думал а теперь вижу ложь нельзя и надо объясните я не пойму эх объясните горько улыбнулся серёжа Разве я возьмусь объяснить? Разве я знаю? Разве нам дано знать? Я знаю одно — идешь, так иди до конца, либо не иди вовсе. — И еще знаю, — прибавил он тише, — поднявший меч от меча и погибнет. На крыльце жалобно скрипнула дверь. К костру медленно подошёл Ваня. Он сунул руки прямо в огонь, погрел их и, подняв вверх свои раскосые и узкие калмыцкие глаза, посмотрел на небо. Не спится, спросил Серёжа. Не спится, зевая и крястя рот, ответил Ваня. Должно шестой час. Эхо как вызвиздило. Он присел в снег и стал заботливо свёртывать папиросу. «Безусловно, к Морозу». Давеча Константин убитого офицера смотрел, доставая пальцами тлеющий уголек, сказал он через минуту. «Сказывает, белый такой господин офицер. Кровь с молоком отъелся на барских харчах. Пуля-то, безусловно, сквозь сердце прошла. Зубастка бель да прост», — со злобой прибавил он. «Вот видите...» сказал Болотов, кивая головой на Ваню. Для него и вопроса нет. На барских харчах отъелся кобель никто. Свитало на востоке забелили бледные мутно-серые полосы, и звёзды тотчас затуманились и поблёкли. Костёр, догорая, вспыхнул в последний раз. Горсточка раскалённых углей осветила таявший полукругом снег. чёрную отмёрзшую землю и невозмутимое, точно высеченное из камня лицо Серёжи. — Кобели есть, а то нет, — зевнул Ваня. — Да ведь не кобель, Ваня, а человек. — Безусловно, что человек, ну а как же иначе? Что же, смотреть нам на них? — Да ведь грех, Ваня, знаю, что грех. Помолчав и не поднимая глаз, возразил Ваня: "Только что же делать?" Назвался груздем, полез в кузов. "А грех Бог рассудит".